повеление о переводе из сево хитроумного доносчика вместе с тяжебным делом его в Николаевский Столбовский монастырь, отстоящий от Сефска в 50 верстах. Туда за дедом последовал и Гавриил, которому было в это время уже 10 лет. Прибывание в Столбовском монастыре. Столбовский монастырь отстоит от Родогожа в 7 верстах. Архимандрит Варлам Маевский, получив к себе в монастырь Бойково памятливо и предприимчивого, неустрашимого в злоключениях Добрынинского деда, был испуган, не чая добра и от Гаврила. Поэтому отправил он старика в Родогорскую пустынь с глаз долой, а Гаврила Добрынина оставил при себе как бы в виде заложника. У Гаврила был уже в это время голос дискант, так что пребывание его у архимандрита тем самым оплачивалось. Дед удалённый в пустынь, так назывались в России малые монастыри, в которых не было архимандритов или игуменов. На архимандрита уже ни по первому, ни по второму пункту жалобиться не мог. Постриженным в монастыре не было Матвей Гавриила, и поселился он в Севском женском монастыре. В Толбовском монастыре монахи часто зазывали к себе в келье Гавриила, любуясь его миловидностью и внушая ему попутно желание возлюбить добродетель и удостоиться получить ангельский чин. В этом чине считали себя все пребывающие монахи, и в том числе Родогорский отец. Однажды во время вечернего в церкви моления один из чернориссцев, отец Арсений, пользуясь отсутствием в церкви архимандрита, соскочил с левого клироса, поднял свою мантию и начал прыгать по церкви как обезьяна, но в такт церковному песнопению. Натурально и понятно, что Арсений был пьян. Прыжки чернориссца показались Гавриилу забавными. Он почувствовал, как украсилась ими вся вечерня. Показалось Гаврилу, что если он все эти действия перескажет архимандриту, то, может быть, он заставит отца Арсения ещё попрыгать для общей забавы и введёт это действие на вечерне как постоянное. Но выслушав Гаврила, архимандрит разсудил иначе. Он послал отца Арсения на неделю в монастырскую поварню, Дрова рубить, воду носить. За всё это чернориссы Гаврила возненавидели, считая его не бесприведливости доносчиком. Архимандрит же мальчика полюбил и неоднократно заставлял его в своей келье представлять деяство прыгующего чертца, а сам при этом смеялся со всех сил и прихлопывал в ладони. Потом, 28 июля 1762 года, произошло событие. Император Петр был императрицей свергнут и через несколько дней умер, как говорили, от желудочных колик. Веселье гвардии, поставившей императрицу, было велико. Вино и хлебное, и виноградное было распито все, какое было в столице поговаривали о том, что вернут монастырям деревеньки, поговаривали о том, что царём будет Орлов. А многом ещё говорили. Поговаривали об этом и в монастырях, поговаривали тихонько и на улице. Но в начале июля на улицах забил барабан и был оглашён манифест следующий. Воля наша есть, чтобы все и каждый из наших верных подданных Единственно прилежал к своему званию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, в крайнем нашем прискорбии и неудовольствии, слышим, что являются такие развращённых нравов и мыслей люди, кои не одобря общим и спокойствием помышляют. Но как сами заражены странными рассуждениями о делах совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных. Если сие материальные увещевания и попечение не подействует в сердцах развращённых,